Глава тридцать восьмая. Мама с Джеком ждут меня, сидя на пластиковых стульях у папиного отделения. Как только я вижу их лица, всё внутри у меня сжимается. «Что случилось?» Мама берёт меня за руку. «Сердцебиение снова участилось», — говорит она. «Нужно срочно делать операцию». Но с ним всё в порядке?» Мама кивает. «Иди, повидайся с ним, малышка». Мы с Джеком подождём здесь. Я захожу в палату одна. Папа лежит совершенно неподвижно, с закрытыми глазами. Не могу избавиться от комка в горле, глядя на него. Протягиваю руку и кладу ему на грудь. Расставляю пошире пальцы, чтобы почувствовать сердце. И да, вот оно, сердцебиение. Совсем слабое. Этот быстрый, нестабильный стук сердца — лучшее ощущение на свете. Я выдыхаю, но не убираю руку с его груди. Не хочется отпускать его. Стою, не шевелясь, прислушиваясь к легкому стуку. Папина грудь подрагивает под моими пальцами. Когда папа лежит вот так, с закрытыми глазами, он выглядит моложе, чем обычно. Я пытаюсь молча передать папе мысль, что-то вроде молитвы, чтобы ему стало лучше. Его веки вздрагивают, как будто он услышал меня. Я опускаюсь на краешек стула у его кровати и жду. Когда он открывает глаза, наклоняюсь к нему. Увидев меня, папа улыбается. «Как твой лебедь?» — спрашивает он еле слышно. «Все еще там?» Киваю в ответ. Он не летает. А стаи нет? Пока нет. Он хмурится. «Не волнуйся», — говорю я. «Они еще не скоро полетят обратно». «Пожалуй». Но он продолжает хмуриться. Я наклоняюсь еще ближе. «Он полетит», — говорю я ему, «со дня на день». И папа снова улыбается.